13. -е. Но и Грубин изменился. Удалов заглянул к нему со двора. Комната была ещё более захламлена, чем обычно. В ней почему-то было много частей человеческого тела, изготовленных из белой пластмассы. И Грубин сидел на проваленной кровати, держал голову в руках, будто хотел отвинтить, и медленно раскачивался. Наверное, зубы болят, решил Удалов и постучал в окно. Грубин поднял голову, посмотрел на Удалова тупым взглядом и вновь опустил голову. Удалов тихонько вошёл в дом, поглядел наверх, не смотрит ли кто со второго этажа, и толкнул дверь к Грубину. К счастью, она была открыта. Удалов вошёл в комнату и сказал: "Привет, Саша. Ты чем-то расстроен?" "А ты не знаешь?" спросил Грубин, не поднимая головы. "Это я и понять. Тебе всё ясно", ответил Грубин. Ты нашёл своё место. А ты? Вот в том-то и ужас, закричал Грубен. Как же я так мог попасть? Ты мне скажи, как я мог попасть? Ну ладно, ты человек слабый, угодил в силки и даже биться не стал. Куда несут, туда и идёшь. Но я-то творческая интеллигенция, всю жизнь гордился своей независимостью, и вот, стал соучастником преступления. Погоди, не всё сразу. Давай по порядку. Удалов захотелось понять, что произошло с Грубиным. Может быть, изменения только внешние, тогда ещё не всё потеряно. Мне с тобой говорить не о чем, сказал Грубин. Почём же? Сам знаешь, ты номенклатура, я продавшаяся интеллигенция. А ты всё-таки скажи. Допустим, что перед тобой не Удалов, а какой-то другой человек. Какой-то другой к Пелепенко доносить не побежит, а Удалов побежит. Не побегу, возразил Удалов, честное слово. Ты правда захотел? Тогда держись. Скажу тебе, Корнелий, что за последние 3 года ты сильно изменился. С тех пор, как тебя этот Пупыкин приблизил, ты сам на себя не похож. Готов землю за ним лезать. А с Ксенией что вы сделали? А что? Только не говори, что ты подчинился силе. Другой никогда бы жену не отдал. Залёг бы в прихожей с пулемётом, отбивался бы до последнего патрона. А ты выбрал Пупыкина. Ну выбрал и присмыкайся. А ещё что? спросил Удалов. Горько ему было слушать такие слова о своём двойнике. Но надо слушать, на чужих ошибках учатся. А с Минцем ты как поступил? Ты зачем Минца топил? Я, Минца? Зря я с тобой разговариваю. Время впустую трачу. Только удивительно, как быстро меняются люди. Тогда слушай ты, решился Удалов, и постарайся мне поверить. Он произнёс эти слова так значительно, что Грубин в удивлении уставился на него. "Я не Удалов", сказал Корнелий Иванович. "То есть я Удалов, но вовсе другой Удалов. А настоящий Удалов сидит сейчас в Гордоломе, на активе, и заратники топчут его ногами". "Вот что удивительно", Грубин поверил Удалову мгновенно. "У тебя глаза другие". признался он. У тебя глаза прежние, может, даже смелее. Объясни. И Удалов объяснил и про изобретение Аминца, и про то, как Минц простудился, и пришлось Удалову идти в параллельный мир вместо друга. По мере того, как он рассказывал, лицо Грубина светлело, морщины разглаживались, даже волосы начали завиваться. Грубин вскочил, принялся бегать по комнате, опрокидывая предметы и расшвыривая пластиковые руки и ноги. «Сейчас же!» — закричал он, не дав Удалову договорить. «Сейчас же обратно! Беги отсюда! Тебе здесь не место! И если можешь, возьми меня с собой! Больше я здесь жить не могу!» «Спокойно!» — остановил его Удалов. «Без паники! У меня задача найти Минца. И вторая во всем разобраться. А как исправлять положение, подумаем вместе. Рассказывай!» «Коротко, внятно, начинай!» Последнее слово прозвучало приказом, и Грубин подчинился ему. Он остановился у стола и задумался. «Даже не знаю, как начать. Произошло это три с половиной года назад. Был у нас пред гором Селиванов». «Помню», — подтвердил Удалов. «У нас он тоже пред гором был. Потом на пенсию ушел. И занял то место его заместитель Пупыкин, Василий Парфенович. У нас тоже. Все пока сходится. Времена, ты знаешь, были тихие». «Ни шатка, ни валка!» Утвердили Пупыкина пред гором. Он сначала ничего вроде бы и не делал. Все повторял, как нас учил товарищ Селиванов, продолжая дело товарища Селиванова. «Смотри-ка!» «У нас тоже так начинал!» Потом начались кадровые перестановки. То есть то один на пенсию, то другой. Того с места убрали, того на новое место назначили. И тон у Пупыкина менялся. Уверенный тон становился. ботинки заказал себе в Волгограде на высоких каблуках. Пелепенку приблизил. Это наш старшина милиции. Знаю, он у нас до сих пор старшина. Простой мужик, душевный, председатель общества охраны животных. Против Пупыкина боролись. Был у нас такой Белосельский, не знаешь? Коля в классе с нами учился. Ещё бы не знать, улыбнулся Удалов. Так этот Белосельский выступил, потребовал, чтобы покончить с приписками и обманом. а развивать трудовую инициативу и демократию. «Да, демократию!» Удалов кивнул. Он эту историю отлично помнил. Не знаю уж, каким образом, все было сделано тихо. Куда-то Пупыкин написал, кому-то позвонил, что-то против Белосельского раскопал. Только слетел Белосельский со своего места, и пришлось ему ехать за правдой в область. Не знаю уж, отыскал он ее там или нет, только в город он не вернулся. А для многих его поражение стало хорошим уроком. Поняли, опасно идти против Пупыкина. Вот как у вас дело повернулось, вздохнул Удалов. Теперь мне многое понятно. А дальше пошло, покатилось. Пупыкин всюду выступал, говорил, какие мы счастливые, как наш город движется вперёд семимильными шагами, и чем меньше товаров в магазинах становилось, тем громче выступал Пупыкин. И что грустно, Как только люди убедились, что Пупкин твёрдо сидит, не свернуть его, они по углам разбежались. Каждый у себя дом оборвался за демократию и гласность. А на собраниях голосовали как надо. Понятно. Через год и 3, прости, Корнелий, сообразил, что лучше быть при начальстве, чем против. Как-то на собрании ты выступил против Пупкина, и тут же тебя выговор за выговором, а потом открыли против тебя уголовное дело за хищение стройматериалов. «Да чтобы я похищал!» «Верю, что не похищал. Только ты после этого сник. Со мной даже разговаривать перестал. А стал рядом с Пупыкиным на трибуне стоять». «Быстро вы ко всему привыкли. А что, откладывать в долгий ящик? Если тебе с утра до вечера объясняют, как повезло тебе с таким хорошим начальником, то лучше согласиться». «И ты тоже согласился?» «В этом мое преступление», — воскликнул Грубин. Ты же знаешь, я неплохой изобретатель. Я предложение сделал, чтобы пластмассу усовершенствовать, из которой игрушки на фабрике делали. И формы новые изобрёл. Думал, сделать для дома отдыха шахматы в виде рыцарей ростом с человека, но лёгкие. А директор фабрики Мимионов в то время решил Пупыкину угодить, наладить массовое производство его бюстов, для того, чтобы в каждом учреждении и каждой квартире стояли. Вот он этим способом и воспользовался. Поクイкино эта инициатива понравилась. Меня консультантом на фабрику пригласили, премию дали. А когда Мимионов начал для будущего счастливого города великого Пупкина статую в натуральную величину изготавливать, приложил я руку к этому безобразию. Теперь мучаюсь. Значит, другие не мучились и воспевали, а ты мучился, но тоже воспевал, спросил Удалов. Только не надо иронии, сказал Грубин. Я же всё понимаю. и даже предупреждал Мимионова: "Умер свой пыл. Фильтров на заводе нету. Отбросы у нас вредные. Прорвёт весь город, погубим". Ты когда к нам приехал? Сегодня утром. Видел я, до чего ваша деятельность довела. Костюм погубил и вообще всю одежду. Больше я на фабрику не выйду. Лучше пусть меня выселяют на сельское шеfstво. Лучше на при отдых, что угодно. Больше я с ними вместе шагу не сделаю. Погоди, не части. Мне ваша система не совсем понятна. А у вас иначе? Мне сейчас некогда тебе объяснять. Скажу только, что твой Пупыкин уже на пенсии. Уголовное дело против него возбуждено. Что? Не может быть. Какое счастье? Не суетись. Будет время, расскажу. Мне сейчас главное узнать, где Минц, что с ним здоров ли, почему его дверь опечатана. Не знаешь? Он же на принуд отдыхе. За саботаж. Минц, за саботаж. Он не оправдал. Гравитационный подъёмник собственными руками сломал, чтобы статую не возводить. Говоришь, гравитацию изобрёл. Точно знаю. Изобрёл. Мы с ним вместе испытывали. А для Попыкина не ни, ни. Он принципиальный. Значит, есть всё-таки принципиальные. Принципиальные, конечно, есть. Немного, но есть. признался Грубин. «Но за принципы приходится дорого платить. И Мин заплатил. И Ксюша твоя...» «Да, совсем забыл. Что за история с Риммой? Когда Ксюшу на сельхозшефство отправили...» «Понятнее. У нас сельское население разбежалось», объяснил Грубин. «По другим областям. Хозяйство обезлюдили. А Пупыкин в область всегда рапортует, что у нас постоянный прогресс, что не год сейм на пять дней раньше». Собираем на три дня раньше, и растут урожаи на три процента в год. Поставки он всегда выполняет, только из-за этого в городе жрать нечего. А в поле работать отправляют всех, кто не согласный, или подозрительный, или кто не нужен. Половину учителей отправили, врачей больше половины. Весь речной техникум там копает и пропалывает. А из футболистов и самбистов Пупыкин создал дружины, которые людей придерживают». их на усиленном питании держат. Значит, крепостное хозяйство. Нет, это сельхоз-хозяйством у нас называется. Но что странно, Корнелий, те, кто в городе остался, считают, что с сельским хозяйством всё нормально, потому что каждый день в газете нам рассказывают, как мы хорошо живём. А что случилось с Тюшей? Как-то товарищ Попыкин лично к тебе домой, то есть к Удалову приехал, чтобы показать своё к нему расположение. А Ксения вместо обеда ему скандал закатила, всю правду выложила. — Ты знаешь, Ксению, она неуправляемая. Обиделся Пупыкин, на следующее утро ее скрутили. Посадили на мотоцикл к Пилипенко и в деревню перевоспитываться, на сельхозшество, без права возвращения в город. — А я? То есть, а он? — А он... Он побежал к Пупыкину, просит, верни мою жену. А Пупыкин, говорят, погладил его по головке и говорит. Мне нужна тебе такая старая и непослушная жена. Она меня не уважает, значит и тебя не уважает, и нашу великую родину не уважает. Мы тебе сделаем сегодня же развод, и отдам я тебе любую из своих секретаж. Так и сделал. Развёл, на Римке женил. Она мне сама рассказывала. Ясно, сказал Удалов. Общая картина мне понятна. Пошли к Менцу, где он отдыхает. Принуто до Карнели это по-старому тюрьма. Находится она в подвалах под гостиным двором, где раньше склады были. Там особо недовольный отдыхает. Ты хочешь сказать, что профессор Лев Христофорович Минц, лауреат двадцати премий профессор двадцати университетов находится в подвалах инквизиции? Ну, не то, чтобы инквизиции, смотелса Грубин. Но в подвалах. Срочно едем в область. Это не должно продолжаться. В области ты не доедешь, ответил Грубин. Некоторые пытались. В область специальное разрешение нужно. Его лично Перепенко подписывает. Только проверенные оптимисты туда попадают. Так что в области а в Великом Гусляре самое лучшее представление. На ведь кто-то приезжает. Если приезжает, то на витрины с картонной лососиной смотрят, а потом в Предгорском буфете обедают. Ясно. Мендза надо освободить. Надо. Но не знаю как. Может, пресс уподнять? Малюшкина, ты сам видел, в его голове нужна ясность, а ясность он получает сверху. Ну что ж, сказал Удалов. Тогда пошли в подвал. Подвалы заперты, там дружинники. Саша, ведь недаром я столько лет ремонтами занимаюсь. Неужели мне подземные ходы в этом городе неизвестны? А есть ход. Должен быть. По крайней мере, в моём мире есть, и даже расчищен археологами. Его воры в пятнадцатом веке прокопали. Тюки из гостиного двора выносили. Когда они с Грубином вышли во двор, Удалов вдруг услышал. «Корнелий, ты куда? Ты почему домой не идешь?» Голос был женский и жалобный. Удалов поднял голову. В окне его квартиры стояла молодая жена Римма. Не гляжа, лицо опухло от слез. «Я раскаиваюсь!» крикнула она. Это была минутная слабость. Он старался меня безуспешно соблазнить. Вернись, Корнелий, и не верь клевете Грубина. Он тебе завидует. Вернись в мои страстные объятия. Не по адресу обращайтесь, гражданка, ехидно ответил Удалов. А Грубин добавил: "Чего на тебя клеветать? На тебя клевещи не клевещи, пробы ставить некуда". И молодая жена Римма плюнула им вслед.